— сказал он. — Ты человек гордый, не спорь. Когда я хотел подарить тебе в качестве альбуроке Кастильо де Кастро, ты отклонил мой подарок. А ведь мы заключили тогда крупную сделку, а крупная сделка требует и крупного альбуроке. Ты должен кое-что исправить, из кривану. Этот замок не по мне. Я уже сказал, виноват в этом только я один. Слишком удобен он для солдата. Вам он нравится. Позволь мне подарить его вам. И Ягуда побледнел, еще сильнее побледнела Долья Ракель. Я знаю, — продолжал король, — у тебя дом, лучше которого и желать нельзя. Но, может быть, здешний дом полюбится твоей дочери? Ведь Галиана в свое время была дворцом мусульманской принцессы. Здесь твоя дочь будет чувствовать себя хорошо... Этот дом как раз для неё Слова звучали учтиво, но произносил их король с мрачным лицом, лоб прорезали глубокие морщины, светлые сияющие глаза смотрели на Донью Ракель с нескрываемой враждой. Он отвел взгляд от нее, вплотную подошел к Дону и Гуде и сказал ему в лицо, не громко но твердо напирая на каждое слово, так, чтобы Ракель слышала. Пойми меня, я хочу, чтобы твоя дочь жила здесь. Дона Ягуда стоял перед королем почтительный, смиренный, но он не опустил глаза, а в глазах его был гнев, гордость, ненависть. Дону Альфонсо не было дано заглядывать глубоко в чужую душу, но теперь, стоя лицом к лицу со своим оскривану, Он почувствовал, какая буря бушует у того в сердце, и на какую-то долю секунды пожалел, что бросил вызов этому человеку. Глубокое молчание тяжким гнетом придавило всех троих. Они ощущали его почти физически. Затем Иегуда с трудом вымолвил. — Ты оказал мне очень много милости, государь. Не погреби меня под слишком многими милостями. В тот раз, когда ты отверг мое альбуроке, я простил тебе. Не серди меня во второй раз. Я хочу подарить этот замок тебе и твоей дочери. — Сик, сказал он, твердо разделяя слова, и повторил по-кастильски «я так хочу». И тут же с вызывающей вежливостью обратился он к девушке, Ты не благодаришь меня, Донья Ракель. Ракель ответила: "Здесь стоит Дон Игуда иб Незра, он твой верный слуга и мой отец. Позволь, чтобы он ответил тебе". Рассерженный, беспомощный нетерпеливый король переводил взгляд с Игуды на Донью Ракель, а с Доньи Ракель на Игуду. "Как они смеют?" Он, Альфонсо, стоит здесь перед ними, словно какой-то надоедливый проситель. Но тут Дона Ягуда сказал, — Дай нам время, государь. Дай нам время, чтобы подыскать слова для подобающего ответа и почтительнейшей благодарности. На обратном пути Ракель сидела в носилках, и Ягуда ехала рядом. Она ждала, когда отец растолкует ей то, что произошло. — Как он скажет и как решит, так и будет правильно. Еще тогда в Кастильо ибн Эзера ее смутило необычное приглашение короля. Приглашение не имело дальнейших последствий, и это ее успокоило. Правда, и разочаровало немного. Новое приглашение дона Альфонсо наполнило ее новым ожиданием, приятно стеснило грудь. Но то, что произошло сейчас, его решительное, необузданное властное требование, она ощутила как удар. Тут уж куртуазности не было и в помине. Этот мужчина хочет обнимать ее, целовать своим дерзким, жадным, оголенным ртом, спать с ней. И он не просит, он требует сикволу. В Севилье мусульманские рыцари и поэты не раз вели с ней галантные разговоры. Но как только их речи становились рискованными, Ракель рабела и замыкалась в себе. И когда дамы болтали между собой об искусстве любви и наслаждений...